Глава пятнадцатая. Шахта. Добравшись до типичного для этой деревеньки большого одноэтажного дома, Кай попробовал открыть дверь. Та не поддалась, и парень решил не рассусоливать. Пинок ноги сбил хлипкую преграду с петель. Кай шагнул внутрь и среагировал рефлекторно. Отразив чью-то атаку хлестким ударом, он схватил противника за горло, но опомнился. прежде чем обвить руку энергией меча и сдавить ладонь. Внезапно что-то кольнуло его в бедро и даже разрезало штанину, но пробить закаленную кожу не удалось. «Остановись, прошу, я сдаюсь!» — взмолился поднявший руки и напуганный мужчина средних лет, чувствуя на горле мощную хватку. В тот же момент, выронив нож из рук, слева от Кая замер изможденный паренек лет шести. «Отпусти папу!» — закричал мальчишка, пылающий взгляд которого полнился несгибаемым упорством. Поборов внутренний страх, он нагнулся, собираясь подобрать нож для повторной атаки. «Вилен, стой! Не делай глупостей!» — выкрикнул отец семейства, однако сын послушал его лишь частично, подобрав нож, но не нападая. Направив его на Кая... Мальчик не собирался сдаваться до тех пор, пока его отца не отпустят. На волевом и целеустремлённом лице Вилина Кай заметил очень знакомое выражение. «Такое же, как и у него самого когда-то». «Выжившие?» Глубоко вздохнув, Кай успокоился, вернув себе прежнее хладнокровие. «Здесь и сейчас ему ничего не угрожало». «Зачем ты напал на меня?» Отпустив шею мужчины, задал он вопрос. Не сводя взгляда с вломившегося незнакомца и потирая красную кожу, тот ответил. — Я видел, как ты занимался мародерством в других домах. Да и, кроме этого, ты выломал нашу дверь. Что еще мне оставалось делать? Кай странно на него взглянул. — И ты решил, что можешь меня победить? Приподняв бровь, уточнил он. Издалека не мог ощутить, так что не подумал, что ты окажешься сильнее, чем я. «Прошу, не трогай моих детей!» — загородил он сына. «Можешь брать что угодно!» И вправду, от мужчины исходила слабая, почти ничтожная аура уровня закалки легких. Вероятнее всего, на большее его таланта не хватило. Но и этого уже было достаточно, чтобы стать сильнее, чем простые люди. «Ну-ка, постой-ка!» Он сказал, «Детей?» Быстро скользнув взглядом по комнате, Кай обнаружил макушку и испуганные глаза маленькой девочки, что высунулась из подвала. Заметив, куда смотрит Кай, отец семейства еще сильнее занервничал и подобрался, словно собираясь броситься в последний бой. И хотя никому из жильцов этого дома не было весело, самого парня ситуация позабавила. Усмехнувшись, он продолжил разговор. «Как тебя зовут?» «Ри... Римус!» «Что ж, Римус, раз ты наблюдал за мной, ты мог видеть, как я расправлялся с гнулами. Поэтому повторю, зачем ты напал?» Делая нажим на последних словах, проговорил Кай. На лице мужчины отобразилось искреннее удивление. «Убил этих тварей?» Не мог поверить он. «Нет, я не видел. Я думал, ты обычный человек». что Вновь посмотрев на комнату и представив карту деревни, парень понял, что окна этого дома выходят отнюдь не на места его боевой славы. Римус попросту не мог видеть. «Вот оно как!» — вздохнул парень и ткнул пальцем себе в грудь. «Я — Кай. На самом деле я не собираюсь и не собирался никого из вас трогать. А по домам ходил, потому что вся моя одежда пришла в негодность. Да и вообще я очень давно не ел». А к вам же зашел лишь для того, чтобы потраченную энергию восстановить, и все. Хотя... Ты же сказал, что я могу взять что угодно, так ведь? А еда у вас есть?» Расслабившийся был Оримус вновь напрягся. В его дом явился незнакомый человек, куда сильнее, чем он сам, притом еще и в такое опасное время. А рядом были дети, коих в случае чего он не сможет защитить. И неизвестно что у незнакомца на уме не стоило терять бдительность ни на минуту лучше попытаться задержать вторгнувшегося в его дом человека ценой жизни и позволить детям сбежать однако вокруг тоже опасность куда им бежать у нас почти ничего не осталось осознавая свою безнадежную ситуацию все же решился сопротивляться римус я практически ничего не ем но вот дети без еды они «Они...» «Ладно, ладно, не буду я ее брать, энергией обойдусь», — махнул Кай рукой, благо пробудившаяся на одиннадцать процентов спящая кровь позволяла питаться лишь одной силой, и при этом достаточно долго. «Тогда я займусь медитацией, после чего уйду». Закончив, Кай тут же рухнул на месте и сел в позу лотоса, закрыв глаза и начав поглощать окружающую его энергию с максимальной эффективностью. По его опыту понадобится как минимум полтора часа, чтобы восстановить те два с половиной пункта энергии, которые он растратил на эксперимент. Что же касается остальных, то в их глазах Кай выглядел чудаком. Вломился в чужой дом, напугал всех, а теперь спокойно сидит и медитирует. И что делать? Так или иначе, все они остались целы и не потеряли ничего, за исключением двери. Велев детям вернуться в подвал, на что Кай никак не отреагировал, мужчина сел неподалеку, продолжая с опаской наблюдать за незваным гостем. Но проходило время, а незнакомец так ничего и не делал, не совершая ничего плохого, и Римус понемногу успокаивался. В конце концов отец семейства, устав молчаливо сидеть и набравшись храбрости, заговорил. «Скажи, а почему я не чувствую твою ступень? Хотя ты легко меня так победил!» «Победил? Да ты даже особо и не старался со мной драться!» — чуть не выпалил Кай. Но все же, не зная, как ответить, парень попросту соврал. «Техника такая. Не говорит же, что он уникальный человек, способный закалять все и сразу. из-за чего уровень у него формально отсутствует». Римус удивился. «Да? А разве такое возможно?» Кай и сам не знал, есть ли такие техники, но выбирать ответ не приходилось. «Много чего возможно», — таинственно ответил парень. «Лучше расскажи, как давно на деревню напали монстры и каким образом гнолы не убили вас, ибо я более чем уверен...» «Просто так они бы этот дом не пропустили. Нюх у них что надо!» Вспомнив прошлое, Римус понурил голову, но тут же начал свой рассказ, чем удивил Кая такой покорностью. Это началось почти полгода назад. Еще тогда охотники стали замечать странные следы в лесу, а затем и редкий, пугающий хохот. Через некоторое время уже все в деревне знали про это. Страшные звуки раздавались по ночам далеко по округе. Мы скинулись кто сколько мог, учитывая, что обычно у нас зарабатывают по две сотни минников в месяц на мужика, и послали старосту в кальтию, чтобы дать задание гильдии наемников. Через некоторое время мы узнали, что кто-то все-таки взялся за дело, но почему-то просрочил миссию на целых два месяца, а потом вообще отказался от задания. Римус заметил, как Кай скривился на этом месте, но истолковал это по-своему. «Да, мы тоже были в бешенстве, но ничего поделать не могли. Проходили месяцы, дети боялись и почти все время прятались в домах, а остальные люди работали в поле, несмотря на опасность. Некоторые даже уехали из деревни. Но, в конце концов, чуть больше недели назад монстры все-таки пришли к нам». Примечание автора. Одна золотая равна пятидесяти серебряных, одна серебряная равна двухсот медных, а награда за задание составляла пять серебряных. Сжимая кулаки от бессилия, мужчина вновь переживал те ужасные события. Все эти дни он практически не спал, что выдали покрасневшие глаза и круги под ними. А даже если мужчина и пытался заснуть, то ночные кошмары не позволяли сделать это. Крики, кровь, разруха. Я не мог это видеть, да и боялся даже в окно взглянуть. Но по звукам мне казалось, что их там не меньше сотни было. Они сожрали почти всех людей. Все за одну ночь, пока мы прятались в подвале. Ну и потом гнулы время от времени появлялись в деревне. Каждый раз, когда я смотрел в щель, через занавески я видел монстра. Мне казалось, что вот-вот он обернется и заметит меня. Я переставал дышать, а сердце уходило в пятки. И хотя я единственный в тресгаре, практикующий боевые искусства, я так не смог ничего сделать. Страх сковал меня. Нам повезло выжить лишь из-за подарка моего отца. Отец-то, в отличие от такой бездарности, как я, смог достичь хоть чего-то на пути воина. Понурил голову Римус. Если бы я только сходил на это задание... — скорил себя Кай. — Раз это произошло из-за меня, то я хотя бы должен разобраться с монстрами, иначе это может обернуться куда большей трагедией. Почему же никто до сих пор не заметил творящихся практически под боком ужасов? Куда смотрят власти Кальтии? Помолчав, он задал вопрос. — Ты имел в виду какой-то системный предмет? Мужчина внутренне сжался и насторожился. Не стоило ему говорить о той вещи, благодаря которой они смогли дожить до этого дня. Стоило соврать. Но вот не задача, Римус совсем не умел этого делать. Так что сказанного уже не вернешь. Поэтому, ракай теперь знал об особом предмете, не стоило отпираться. Неизвестно, как вломившийся к ним парень может поступить. Вот эта дощечка. Достал Римус из кармана прямоугольную деревяшку толщиной с большой палец и длиной в десяток сантиметров. Сидевший до сели с закрытыми глазами Кай открыл их, хотя с его энергетическим зрением этого в принципе не требовалось, но привычка взяла свое. Системная подсказка сообщила. Древний деревянный оберег. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Поле искаженного восприятия. И действительно, глядя через призму видения энергии, Кай мог заметить, что вокруг дощечки распространялось поле, окутывающее весь дом. Это походило на картинки из учебников по физике, где изображали магнитное поле Земли. Кай отчетливо видел также энергетическую структуру системного предмета. В его основе лежала специальная вязь, детально повторявшая вырезанные на дощечке символы. Кай уже не впервые встречал нечто подобное. Что на некоторых товарах в торговом доме, что на том же серебряном клинке Кияна. И там, и там наносились те символы энергии, что встроены внутрь энергоструктуры артефакта. Такие символы являлись чем-то вроде урезанных версий техник, внедрявшихся в предметы их создателями. Таким образом, объект низшего ранга при помощи нужного и подходящего символа можно было повысить до земного уровня. И тут Кай задумался. «Мой отец нашел его во время одного из своих путешествий по древним и опасным руинам Алькеи, но оберег ему был не нужен, и он отправил его мне в качестве подарка. Достаточно просто наполнить дощечку энергией, и тогда, в зависимости от ее количества, определится дальность действия поля. Я стараюсь постоянно поддерживать его вокруг дома, поэтому гнолы не обращали на нас внимания. Но я так и не смог понять, как ты заметил наш дом». Ответ был прост. Энергетическое зрение, о котором Кай, естественно, не собирался никому и никогда рассказывать. Вместо этого, кивнув самому себе, он совершил задуманное. «Что? Эй, эй, ты где?» — сполошился Римус, когда парень внезапно пропал. Нечто неведомое словно заставило мужчину отводить взгляд оттуда, где сидел Кай. Хотя он знал, где тот сидит. Только благодаря этому знанию хозяин дома заставил себя сконцентрироваться на нужном месте. Вскоре, сопротивляясь воздействию техники, мужчина все-таки увидел улыбающегося Кая. — Как? Как ты это сделал? — выпалил ошарашенный Вилен, сын Римуса. Именно он, подглядывая из-под деревянной крышки подвала, смог первым перебороть наваждение и увидеть Кая. «Это неважно», — развеял действие символа парень, перестав скрываться от чужого взгляда. изучена символьная техника поля искаженного восприятия. «Ранг» — земной. «Прогресс» — сто процентов. Овладение данной техникой не составило никакого труда для Кая, имеющего высокий уровень контроля энергии и абсолютную память. Шансы на успех геноцида гнолов вновь возросли. Однако новая способность Кая отличалась от изученных ранее. Причиной тому являлось разделение техник на два типа. Обычные, такие как техника огненного наказания или техника россыпи-брызг, которые создавались посредством переплетения нитей фигуры, и символьные техники. В них нити энергии переплетались в особый символ, и именно они были пригодны для помещения в системные предметы, для придания там пассивных или активных особенностей. Техник, основанных на символах, существовало в разы больше, чем обычных, но, с другой стороны, они были и более ограничены в своем функционале. А кроме того, любая символьная техника в сотни раз сложнее простой, от чего использовалась только в энергетической структуре предметов. В отличие от переменчивого состояния силы внутри человека, в неживом объекте она являлась практически застывшей, что позволяло делать длительные перерывы в процессе создания символа. Поэтому никто и не использовал такой вид техник в своем теле, Но, а даже если бы и нашелся талант, способный сократить сложное и длительное сотворение символа до уровня обычной техники, то все равно бы такой человек не изучал подобные техники для ведения боя. И тому существовало три причины. Во-первых, это было опасно, ибо любая неточность могла заставить контур взорваться. Во-вторых, у любого символа существовал более простой и легкий аналог в виде обычной техники, которая просто не подходила для внедрения в системные предметы. А третья причина вытекала из первых двух. Просто никто не задумывался об изучении таких техник для личного применения, а не для ремесла. А так как это являлось важным наследием, то знания о символьных техниках передавались в знатных семьях из поколения в поколение в глубокой тайне. Таким образом, для простых людей символы оставались неизвестными и скрытыми. И так продолжалось бы всегда, если бы в этот мир не попал Кай. С его-то энергетическим видением раскрыть секрет любого системного предмета было легко, словно сделать щелчок пальцами. «Но вот что интересно», — спросил он, — «а почему прошло столько времени, а никто так и не прибыл сюда из Кальтии? Не может же быть, что властям наплевать. Ну или, как минимум, гильдия точно должна была отправить сюда наемников сразу же, как узнала о монстрах. Так почему же?» Услышав этот вопрос, Римус даже не удивился. «Когда здесь нашли месторождение меди, то и построили нашу деревню. Но потом жила истощилась и шахту закрыли, а вот Терезгар остался». Поэтому, если не считать дальних фортов на границе с дикими землями, то мы самое отдаленное поселение на северо-востоке. Чтобы добраться от нас до Кальтии, понадобится не менее месяца верхом. Опечаленно вздохнул мужчина. Так что даже если она с каким-то чудом узнали, то доберутся сюда еще не скоро. Теперь всё встало на свои места, и Кай перестал накручивать себя по этому поводу. Вскоре, окончательно восстановив запас внутренней энергии, он поднялся, намереваясь покинуть чужой дом. «Я правильно понимаю?» — спросил он напоследок. «Нету», — помотал головой Римус. «Иначе бы Вилен не использовал простой нож, когда ты вломился». Серьезный мальчишка энергично закивал. «Понятно», — безразлично бросил Кай, зашагав к прикрывающей вход сломанной двери. «Тогда я прощаюсь». «Стой! Погоди, пожалуйста, Кай!» «Что?» «Молю, позволь нам пойти с тобой. У меня нет ничего ценного, кроме этого оберега, но если поможешь нам добраться хотя бы до соседнего села, я отдам тебе его». Заметив безразличие на лице Кая, Римус засуетился, не желая упускать шанс. «А еще вот! Это почти все наши сбережения». «Здесь пятнадцать серебряных, возьми их все, но, прошу, защити!» Посмотрев на жалобный взгляд стоящего на коленях мужчины, что желал спасти своих детей из этого кошмарного сна, Кай серьезно ответил «Нет!» От резкого и холодного тона Римус замер, и хотя сердце торопливо забилось, внутри у него все похолодело. Его надежды канули в лету, всего лишь из-за одного слова. А сев на пол, он не мог ничего вымолвить. Однако, в отличие от него, Вилен не смог с этим примириться. «Почему?» — громко выкрикнул мальчишка, вперев свой твердый взгляд прямо в кая. Было заметно, как на глазах ребенка наворачиваются мелкие бусинки слез. «Отец предлагает все, что у нас есть, и просит так униженно!» Так почему ты отказываешь? Разве ты не сильный? Может, на самом деле ты обманул нас и никаких монстров не убивал? Да, ты точно обманщик!» «Как дерзко!» — усмехнулся Кай. «Я отказал только потому, что собираюсь идти в куда более опасное место. Так что, если хотите выбраться отсюда, то уходите по главной дороге через несколько часов. Монстров вы больше не встретите». Понуренный с опущенными плечами, Римус неожиданно дернулся, странно взглянув на парня. Кажется, он понял скрытый смысл его слов. Понял, что тот собирается заняться истреблением гнулов. «Ах да, никому и никогда не рассказывайте обо мне», добавил юноша, прежде чем покинуть дом. Согласно карте региона, которую Кай запомнил, еще будучи в доме Джонга, Заброшенная шахта находилась на юге от Трисгара. Используя эту информацию, через полтора часа, быстрым шагом, парень очутился у распутья. На относительно целом указателе висело две таблички. Одна указывала на шахту, место, откуда заявились эти монстры, непонятно, как попав туда. Может ли быть такое, что они прорыли туннель из диких территорий? Этого Кай не ведал, но подозревал, что скоро узнает. Вторая же табличка указывала путь на юго-запад, а надпись, криво вырезанная на деревянной доске, вызвала много противоречивых чувств в душе Кая. Кальтия. Город, в котором он переродился. Город, в котором он чуть не умер. Поставив ногу на тушу поверженного гнола и опершись локтем о колено, Кай, подперев рукой голову, погрузился в ожидание. Встретив монстра на распутье, парень решил его сразу не убивать. Отрубив ему конечности, он дал чудовищу вдоволь накричаться, что оказалось довольно-таки неприятно для барабанных перепонок. Но именно таким образом парень намеревался выманить тех гнулов, что успели разбрестись по округе. И вскоре его затея увенчалась успехом. Дух единства этой стаи сработал. Не считая отдаленной шахты на юге, со всех сторон к перепутью стали сбегаться гнулы. Практически все на уровне закалки сердца, но нашлась парочка и посильнее. Так или иначе, эти чудовища все равно не представляли для охотника серьезной угрозы. Окружившая труп сородича дюжина монстров крутила своими отвратительными мордами в поисках убийцы. Но как бы они ни пытались, ничего отыскать не могли. Остоявший в десятки метров от них Кай, укрытый от взора чудовищ при помощи техники, готовился к бою. Неожиданно для остальных одно из существ вдруг осело на землю. Голова его разделилась надвое. Несколько гнолов все же успели заметить мелькнувшую человеческую фигуру и быстро ринулись к ней. Но никого уже не смогли обнаружить. Для атаки Кай использовал символьную технику незримого рассечения. которую против него применял Киян, используя свой клинок. Вспомнив и изучив ее после ухода из Тресгара, парень понял, что в борьбе против гнолов она куда более эффективнее, чем техника огненного наказания. Та имела фиксированную силу атаки, излишне мощную для убийства этих существ. Что же касается незримого рассечения, то здесь все зависело от количества энергии, вложенной в символ перед активацией, и ее требовалось значительно меньше, чтобы уничтожить гнулов, чем для огненного наказания. Кай мог использовать эту атаку чаще, чем красную каплю, не меньше 30 раз, пока не закончился бы запас его внутренней энергии. Но был и минус, о котором парень узнал только что. Две символьные техники не могли быть активными в его теле одновременно, поэтому на секунду поле искаженного восприятия погасло, позволив монстрам обнаружить Кая. Но он не растерялся, быстро вернув себе незаметность. Остальной бой парень провел, используя в качестве оружия только усиленные энергии меча — руки. Ему хотелось сэкономить силы, потому что, в отличие от атакующих способностей, по его внутренним ощущениям, невидимость могла продержаться до получаса, а подпитка энергии меча на руках так вообще несколько часов. Это значительно сокращало расход силы. Неспособные даже обнаружить противника, монстры полегли одни за другим, лишь жалобно вскрикивая под смертельными ударами. Бой закончился за считанные минуты. А еще через час парень наконец-то приблизился к территории старой шахты. И кажется, тут его поджидали монстры куда серьезней.